А как мне это сказать-то? Когда мы что-то сообщаем другому человеку, давайте просто задумаемся над тем, что мы хотим сообщить и что мы при этом делаем. Если в нашем тоне звучит формулировка «это, мол, должно быть очевидно», можно и вовсе не говорить «толку не будет». Когда звучит это презрительное «сам должен понимать», то любой нормальный человек заведомо отнесется к этому негативно и ничего понимать не будет, причем назло врагу. Кстати сказать, если бы «это» действительно было очевидно, то «это» и не пришлось бы разъяснять. А если все-таки приходится разъяснять, то совершенно ясно, что это не очевидно. Поэтому говорить что-то с тоном «очевидного» абсолютно категорически не следует. Сообщать что-либо с помощью полунамеков тоже не рекомендуется. Вот женщина сидит, а мужчина занят своими делами – Но ей хочется внимания, ласки и нежности. Причем именно сейчас, а не через два часа, когда она займется мытьем полов. Она подходит к нему и стоит над душой. Потом что-то спрашивает, еще как-то пытается вступить с ним в контакт, но все без толку, он занят делом. У него в голове другие вопросы, он их сейчас решает и говорит «не время». Она делает скорбное лицо, он сердится, и нежность с любовью откладываются до лучших времен царя Гороха. Каким может быть поведение в этом случае? Упрощенный вариант будет звучать так. «Петя, ты как хочешь, но мне жизненно важно отвлечь тебя на 5 минут от этого дела. Только 5 минут и все, это точно». Он отвлекается. 5 минут. Жизненно важно. Он среагировал. Далее сообщается. «Страстно люблю тебя на протяжении долгого времени, а сейчас особенно нуждаюсь в 5 минутах общения с тобой». Я, конечно, понимаю, что это большое требование, но мне это очень нужно. Пожалуйста, выдели мне пять минут. Поверьте, в этом случае пять или даже шесть минут будут выделены по полной программе. Другое дело, что хочется, конечно, чтобы он сам догадался. Но, дорогие мои, не требуйте, пожалуйста, чтобы горы ходили. Это к Магомету, по заверениям некоторых, гора идет. Впрочем, он и сам согласен к ней пойти, если что. А в нашем случае подобные требования и вовсе безумны. Кстати, у мужчин случаются точно такие же ситуации. Он хочет, чтобы она сейчас подошла, села рядом и просто помолчала. Ну, может быть, сказала, что все замечательно, и потом помолчала. Причем эта надобность может возникнуть вдруг. Но он не формулирует, а потому она начинает говорить. Причем, коли выпала такая возможность, то сразу по всем пунктам – и что в школу по поводу сына вызывают, и что у дочки нашли сигареты в кармане, и что на даче водозаборный мотор сгорел, и еще множество других, безусловно, актуальных, важных тем, но абсолютно не ко времени. Он всем своим видом будет показывать, что это не ко времени, и что он хочет чего-то другого. Но, Господи, неужели же это трудно сказать? Дорогая, я знаю, что это важно, и я готов сделать вообще все. Но вот сейчас, в данную конкретную минуту, У меня такое душевное расположение, что я хочу, чтобы вот ты просто села и побыла со мной. А я бы почувствовал, что ты тут, со мной, что ты у меня есть. Сейчас посиди просто, а через 10 минут мы это все обсудим. Разве это не решает вопрос? Это решает вопрос фантастически. Довольны будут все. Потому что из этих маленьких моментов взаимности складывается качество жизни. А если качество семейной жизни ужасно, Это ужасно. Сейчас мне вспоминается одна сценка, подсмотренная мною в метро. Бабушки на вид лет 90, дедушки 105. И они едут в метро, по-моему, с дачи. И вот они садятся. Дед бабке поправляет юбку, чтобы удобно ей было сидеть, она ему очки протирает. После этого они достают яблоко и начинают его на двоих резать. Это была сцена, настолько неописуемая по насыщенности жизни, что стало вдруг абсолютно понятно, почему они так долго живут. Но ведь это возможно только в том случае, когда мы понимаем, что, собственно говоря, происходит с нашим близким. И поэтому так важно подробно, внятно и доступно объяснять все, что с тобой происходит, не думая, что близкий человек сможет сделать это без нашей помощи. Тем более, что и мы сами постоянно совершаем этот грех – грех непонимания близких.